Для чего пришлось создавать новый метод? У слушателя может возникнуть резонный вопрос. Если методы регрессии Долорес Кэннона или Майкла Ньютона так хороши, зачем создавать новый? В принципе, изначально я и не собирался его создавать. Но в процессе работы с подсознанием, в дальнейшем я буду его называть высшее «я» или высшие уровни подсознания, выяснилось, что подсознание — это достаточно неоднородная система. Там есть совершенно разные уровни в сеансе при попытке контакта с высшим «я». Я стал замечать, что иногда ответы шли не от высоковибрационного возвышенного мудреца, а скорее наоборот, от достаточно примитивного уровня подсознания. Более того, часто эти примитивные или не очень примитивные уровни подсознания изначально как бы прикидывались, маскировались под мудреца, но некоторые их ответы настораживали. Я знал, множество религий говорит о том, что существуют так называемые сущности. В каждой религии они называются по-разному. Бесы, демоны, джинны, злые духи и так далее. Путем исследований выяснилось, что действительно в подсознании людей есть такие уровни или энергии, которые могут оказывать на человека и человечество в целом деструктивное воздействие. Со временем я нашел для них термин «чужие энергии», так как выяснилось, что они не родные для нашего подсознания, Это пришлые элементы, которые встраиваются в подсознание человека как паразиты, как вирусы, говоря компьютерным языком. Они очень разные, могут существовать отдельно от человека, у них есть своя иерархия. О них будет отдельная глава дальше в книге. Мне пришлось с нуля искать способы, как в сеансе можно помогать регрессантам и выявлять, обнаруживать, ведь, как я говорил ранее, они умеют прекрасно маскироваться, Как определять их воздействие и, самое главное, как помочь регрессанту от них освободиться, так сказать, отселить. Как проверить, что в сеансе идет разговор именно с высшим «я», а не с чужой энергией, способной хорошо маскироваться под высшее «я». В результате поисков созданный мной метод регрессии «луч» все это позволил сделать. Второй причиной создания нового метода регрессии было то, что я хотел изобрести такой метод, где бы не было использования внушений или директивных приказов. Не было гипноза. Я хотел создать метод, использующий практику чистой медитации, то есть представления и наблюдение образов и ощущений. В итоге получилось проводить сеансы посредством медитации с помощником, где помощник-регрессолог лишь помогает своим мягким голосом расслабиться, задает уточняющие вопросы, ни в коем случае не направляет и руководит сеансом. Наоборот, идеальный сеанс по методу регрессии «Луч» Это когда регрессолог только задает уточняющие вопросы наподобие «что ты видишь, чувствуешь» или «что происходит дальше». И сюжет или путь сеанса развивается перед регрессантом сам, и всем этим процессом руководит само высшее «я» регрессанта, которое прекрасно знает, что надо показать регрессанту «как» и «когда». Когда регрессант упирается в какой-либо блок или проявляет себя чужая энергия, Задача регрессолога состоит в том, чтобы дать совет, подсказать, что можно сделать, чтобы преодолеть этот блок или как убрать эту чужую энергию. Регрессант сам решает, следовать ли этому совету от регрессолога или проигнорировать. В методе регрессии луч нет подавления воли никоим образом.